Магнифику сустроился рядом с ним и спросил: "Что такое сафери? Если вы имеете в виду фокусы со значками, то это чушь, которая исчезнет вскоре после того, как ты разрушишь чёрный портал. Если вы имеете в виду саму сущность сафери, то это фантазия и вера. Вы представляете, как устроен мир поверхностно? Этого достаточно. У реальности 7 уровней. Немного, но всё-таки. Сафери на шестом" поле сознания. Вы придумываете, вы верите, вы реализуете и всё. Я доступно объясняю. Более или менее. А что на седьмом уровне? А. На этот вопрос могут дать ответ только влюблённые. Лучше не трогать этот уровень. Во-первых, для его описания нет словесного эквивалента, а во-вторых, он имеет право на личную жизнь. Не понял.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 Magnificus помолчал, размышляя над сказанным, и наконец опять подал голос. Тогда я спрошу о чём-нибудь попроще. Валяйте, перекинул ногу на ногу Тардион. Как погиб ваш отец? спросил второй. Профессор внимательно взглянул на своего собеседника и попросил: Снимите своё кольцо. Magnificus послушно исполнил его просьбу.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 Мир вокруг на долю секунды заволокла цветная пелена, в нос похнуло запахом жжёной резины, и Сергей обнаружил себя стоящим в тамбуре электрички. За окном была ночь, ближайший вагон пустовал. Сейчас будет остановка, предупредил востящий рядом профессор и показал на валяющееся под ногами кольцо. Не забудь теперь синок. Оторопевший второй поднял кольцо. Электричка заметно сбавила ход, заскрипела тормозами и остановилась напротив пустой платформы. Двери разъехались в разные стороны. Тардион вышел на платформу, Сергей за ним.